Глава 7. Джим. "Почему я слышу об этом только сейчас?" спросила Тереза. Джим не мог сказать, вызвано ли напряжение гневом, страхом или чем-то иным, но оно покрывало, макутало плечи девочки. Пристальный остановившийся взгляд был сосредоточен где-то над его правым плечом. Со времен лаконии Джим знал, что это ее способ внимательно вслушиваться. Странно было думать, что именно Джим провел с ней больше времени, чем все остальные. Они оба прожили годы в доме правительства. Она как дочь первого консула, он пленником. Или, может быть, они оба были пленными, каждый в своем роде. Это я виноват, сказал Джим. Не хотел даже рассматривать то, что возможно не сложится. В ее взгляде блеснул вопрос. И расстраивать тебя не хотел, добавил он. Но сложилось же. Это школа-пансион в системе Новый Египет. Пресветрианская академия Сахага. Меня не интересует религиозное образование, перебила Анна. Оно не религиозное. То есть там есть и службы, и уроки религии, но не обязательные. Тереза минуту раздумывала над этим, словно откусила кусочек и решала, не выплюнуть ли его. И кузина, сказала она. Элизабет Финли. Она кузина твоей матери, а о твоем отце, наверное, было невысокого мнения. Это вроде как идеальный вариант. Она знает, кто ты и позаботится о твоей безопасности. У неё нет личных причин преклоняться перед Лаконией, и поэтому нам незачем беспокоиться, что она тебя выдаст по сходной цене. Значит, вы ее проверяли. Подполье сделало все, что могло. Она кажется нам надежной. И к тому же в Новом Египте нет серьезного присутствия ни Лаконии, ни Подполья. Это тоже плюс. Взгляд Терезы опять уплыл за его плечо. Она думала: Как и все каюты на Росии, комната Терезы была рассчитана на марсианского военнослужащего тех времен, когда это еще что-то значило. Джим привык к спартанской обстановке для себя или для остальных, но для девочки-подростка это было почти как тюрьма. Джим в 15 учился на втором курсе высшей школы Северного Френчтауна и ломал голову лишь над тем, как поспать утром лишних 20 минут, как не выдать полное отсутствие интереса к урокам химии мистера Лорена и пойдет ли с ним на свидание Деливеранс Банавидес. В те времена вся Монтана казалась ему слишком тесной. У Терезы было всего несколько квадратных метров. А что будет с Андастрой? Финли говорит, что с ней не будет проблем. У них есть и другие студенты с питомцами, в основном служебными, но это неважно. "Ну не знаю", сказала она. "Мне здесь нравится. И Амос меня обучает, и еще здесь меньше неопределенности. Я же не знаю тех людей и не думаю, что смогу довериться им". "Понимаю", ответил Джим. "Только это военный корабль, и мы на войне. И хотя ты вытащила нас из огня, мне неловко использовать тебя как щит". Я хороший щит. Согласен, но я с этой игрой покончил. Почему? спросила она. Знаю, ты не хочешь, но ведь получилось, и дальше будет получаться. По крайней мере, несколько раз почему ты отказываешься от собственной защиты. Джима удивила искренность ее тона. Щит берет удар на себя, сказал Джим. По щитам стреляют, для того они и нужны. Однажды кто-нибудь решит вывести Росси из строя, пробив его двигатель, или что стоит рискнуть и ударить пару раз из рельсовой пушки, в этом весь расчет. Враг задумается, И да, с тобой меньше вероятность, что нас пристрелят, но я не хочу, чтобы ты погибла ради меня. Мне такое не по душе. Тереза наклонила голову, словно услышала незнакомый звук. Тебя это беспокоит? Хм, вроде того. Если Джим ожидал от нее излияния чувств, благодарности или восторга, или хоть уважения к его честности, то выбрал не ту девушку. Тереза изучала его как незнакомую разновидность бабочки. Это не было ни уважением, но и уважением тоже не назовешь. Джим увидел, что она приняла решение и ждал, пока она не произнесла его вслух. Если я поеду, и мне там не понравится, я смогу вернуться? Вероятно, нет, сказал он и спустя мгновение добавил: Нет. На ее лице отразилась печаль, недолгая, но глубокая. Джим чуть лучше понял, с какой потерей предлагал ей смириться. "Я должна подумать", сказала она. "Когда нужен ответ?" Придя к Джиму с новостью Наоми, попросила его сообщить об этом Терезе, ни о чем не спрашивать и не торговаться с ней, именно сообщить. И вот что у него получилось. Он почесал затылок. До начала семестра несколько недель. Я хотел бы доставить тебя туда пораньше, чтобы ты успела привыкнуть и познакомиться, но если нам придется лететь на тяге, понимаю, отозвалась она. Я не буду долго тянуть. Он по поручням выбрался из каюты и заскользил по коридору. Услышал, как за ним закрылась дверь. Корабль затих. Наоми ожидала в рубке. Джим собрался признаться ей, что пятнадцатилетняя девочка вынудила его предоставить ей выбор: ехать в школу или или, как он предполагал, остаться на корабле, что не входило в планы Наоми. Вряд ли это его вина, но он все же чувствовал, что не справился. Проходя мимо каюты Алекса, он услышал плывущий из-за двери знакомый голос. "Но теперь из-за этого тебе будет сложнее навестить нас. А я знаю, что ты хотел бы повидать внука, ведь Рохи беременна". Алекс часто улыбался с тех пор, как пришло это сообщение, но Джим знал, что тут было что-то еще. Он хотел порадоваться за друга и считал, что неплохо это изображает. Он похлопывал Алекса по спине и шутил про деда, от чего его друг улыбался. Сказать по правде, Джима поражал оптимизм Кита, а на самом деле поражал подразумевал ужас. Пока Алекс болтал о внуке и гадал, не родился ли тот еще и насколько будет крупным, и придумывал имена, которые могли бы выбрать Кит с женой, Джим видел лишь еще одно тело в общей груди, когда наступит конец, Еще один владынец, чье дыхание остановится, когда затаившийся враг разрешит головоломку. Еще одна смерть. Может, это было неправильно, ведь последние времена много раз наступали и прежде: и чума, и ядерная война, и коллапс поставок продовольствия, и перемещение Эроса. У каждого поколения свой апокалипсис. Если бы люди из-за этого перестали влюбляться и рожать детей, перестали мечтать и праздновать, перестали жить тем, что им отведено, все уже давно бы закончилось. Но на этот раз все иначе. Им теперь не выжить, не справиться. И кроме него это понимал только Амос. Значит, Амос единственный, с кем он мог поговорить. Джим направился вниз к реактору и двигателю. В воздухе ощущался сладковатый запах силиконовой смазки. Тихий лай андатре привлёк его на инженерную палубу. Собака кольцом кружила в воздухе, нос на несколько сантиметров не доставал до хвоста. Пасть была разинута в широкой собачьей улыбке. "А сосиски так и нет", сказал Джим, и собака негромко тявкнула. "Яй на самом деле это не важно", заметил Амус. "Она просто рада, что ты пришел». Джим одной рукой придержал собаку, а другой погладил Знаешь, я сказал бы, что завести собаку на корабле это очень плохая затея. Но мне нравится, что она здесь. В смысле, сейчас, когда мы под тягой даже больше. Амос, вздвинутых на лоб темных очках из газовой горелкой в руке, поднялся от рабочей станции. В ней остался зажатый гидравлический клапан с полосой подпалины на керамике, где еще не остыл металлогерметик. Она очень смущается, когда мне приходится отводить ее к космическому столбику. Куда-куда? Фраза такая. Означает туда, где собаки писают, сказал Амос. Это не я придумал, просто подписан на группы в сети. Потому что на кораблях много щенков, сказал Джим Андатри. Ты не одна такая. А еще они лучше нас справляются с атрофией, сказал Амос, снял очки и убрал в чемодан с инструментами. Это как-то связано с тем, что они стоят на земле на всех четырех, Я так думаю. Может быть, когда она нас покинет, я буду скучать, сказал Джим, а потом кивнул в сторону клапана. Проблемы с подачей воды? Никаких и не будет. Минерализация действует на герметик. Можно подождать, пока станет совсем плохо и возникнет небольшая эрозия, можно новый наложить. Понимаешь? Доверяю авторитетному мнению. Мне достаточно. Амос убрал на место газовую горелку и достал из кармана тряпку для полировки. Нужно убираться из медленной зоны. У меня мурашки по черепу от того, что мы здесь болтаемся. Да. Как только Наоми разберется с полученными данными, она решит куда нам идти, сказал Джим. Я беспокоюсь за девочку. Да, я тоже. Понимаешь, мне легко забыть, как много она потеряла. Прежде чем она оказалась у нас, каждый ее шаг контролировался до миллиметра. Всего несколько месяцев здесь, только чтобы привыкнуть и твердо встать на ноги. Я опять глобальное изменение. Это много. Ей же 15. Можешь представить, каково столкнуться со всем этим в 15? Амос посмотрел на него так, словно услышал что-то смешное. "Переживаешь за кроху? С ней все будет в порядке". "Думаешь? То есть, что вообще нам известно о той школе, куда мы ее отправляем? Мы знаем, что в нее стреляют реже, чем в нас. А кроме этого?" Пока они разговаривали, Амос намотал тряпку на большой палец, крепко сжал клапан и начал стирать подпалины. Кроха старается понять, кто она. Черт, какая она. Она думала об этом и на Лаконии, и здесь. В этом смысле ничего не изменится, когда она уедет в ту школу. Вопрос в том, где она больше узнает о мире: в закрытой школе хрен знает где или под ракетным обстрелом вместе с кучкой трухлявых революционеров. Вряд ли мы такие уж революционеры. Игложит тебя вовсе не это, продолжил Амос, повышая голос, чтобы не дать Джиму сменить тему. Мы оба это знаем. Не успел Джим ответить, как по всему кораблю зазвучал голос Алекса. Привет всем. Я надеялся. Я хочу устроить небольшое собрание на камбузе, если вы сможете. Э -э спасибо. Амус удовлетворённо глядел клапан, повернул так и это, прежде чем в последний раз провести по нему тряпкой, и снова вставил его в зажим. Тебе нужно поставить его на место? "Не", сказал Амус. "У меня сейчас запасной держит линию. Тогда, думаю, нам стоит пойти посмотреть, что там с Алексом. Он чего-то хочет, но сначала будет десять минут извиняться". "Это да", сказал Джим. "Интересно, о чем он собрался просить?" Когда они вошли в камбус в условиях гравитации Алекс бы шагал взад вперед Тереза уже была там, плавала у стены, не касаясь ее. Руки скрещены, губы плотно сжаты, то и дело шевелясь в какой-то гримаске. Если Джим понял правильно, он сказал бы, что она говорит с собой и едва обращает внимание на остальных. Амос сел за стол, закрепился магнитными ботинками и освободил руки, чтобы держать андатру. Собака выглядела вполне довольной тем, что большая часть ее стаи собралась вместе. Последней вошла Наоми, взяла себе грушу с чаем и кивнула Алексу, чтобы начинал. "Ну вот", сказал Алекс. "Вы же все слышали про кита и рохи. Вроде ты что-то упоминал", мягко поддел его Джим. Алекс улыбнулся. "Значит, я подсчитал и уверен, что ребенок уже родился. Знаю, тут у нас сейчас куча дел". Наша работа очень важна и рискованна. Я на это подписывался и ни разу не думал, что это обычный контракт. Никогда он не был обычным. Вздох у Амоса получился почти неслышным, но Алекс все же услышал, и Джим понял, что старый пилот решил пропустить вступление. Выходить на связь опасно и для него, и для нас. Но мне так хотелось бы послать моему мальчику сообщение, понимаете? Может, получить фото внука. Я не знаю, что у нас есть или что от нас требуется подполью. Если мы не можем, я просто хотел спросить. Понимаете, если это возможно, а я даже не спрошу. Джим обернулся к Наоми, вопросительно поднял подбородок. Наоми отпила чая из груши. Это значило бы сунуть нос за врата Сол, сказала она. Мы могли бы получить оттуда узконаправленный луч через проверенные ретрансляторы. Теперь все врата примерно на одинаковом расстоянии, вступил Джим. То есть нужно просто продолжать делать вид, что мы на том же фальшивом контракте. Даже если в системе СОЛ есть силы Лаконии, мы нигде не затеряемся в трафике лучше, чем там. Там столетиями сформированная инфраструктура и полно кораблей. Остаться там незамеченными куда проще, чем в Аркадии или Фархуаме. Риск и больше, вставил Алекс, но он просто хотел показать, что не обидится, если они скажут нет. Джим, Наоми и Амос летали с ним достаточно долго, чтобы это понять. Не обидится, но огорчится. И уж если им все равно суждено умереть, ни к чему упускать такой шанс. "Думаю, мы должны пойти", сказал Джим. "А я думала, мы забросим Терезу в школу, а потом направимся на Фердоус», — сказала Наоми. "Врата Сол, вот они", сказал Джим. Короткий рывок. Если прямо за вратами не будет охраны, сбросим скорость сразу после перехода. А Амос почесал шею. Водой мы запаслись на Кроносе. За реакторную массу можно не беспокоиться. Время можно нагнать, если дольше идти на тяги по пути в Новый Египет и обратно. Правда, топливных гранул и очистителей воздуха маловато, но для этого небольшой крюк не критичен. Хорошо, согласилась Наоми. Ненадолго идем к вратам Сол, чтобы связаться с китом, после в Новый Египет, а припасы пополним в Фердоусе». А тебе так подходит, Крохам, спросил Амус. Тереза вынырнула из глубины своих мыслей. На глазах у нее были слезы. Не так много, но все же заметно. Да, отлично. Да. Алекс весь расплылся от облегчения. Но когда он заговорил, голос был хрипловатый и тонкий. Я вам так благодарен, правда. Если бы вы отказались, я понял бы, но спасибо. Семья прежде всего, сказала Наоми. Это могло значить многое. Джим точно не знал, что именно она имела в виду. Подготовка Росси заняла меньше часа, даже с учетом того, что Амос менял и тестировал починенный клапан. Алекс пел в рубке, будто зяблик на утренней зорьке, О мелодии речь не шла. Это было музыкальное излияние удовольствия и предвкушения. Амос, Тереза и Андатра оставались в машинном отделении. Джим пытался представить, что сейчас чувствует девочка: одиночество, гнев, отверженность. Он надеялся, что не прав, или что к этим чувствам примешиваются и другие: Ожидания, любопытство, надежда. Он надеялся без всякой на то причины, что они имеют значение, что Тереза каким-то чудом проживет достаточно долгую жизнь и успеет разобраться со сложностью своей души. Они шли к системе Сол, на тяге в половину G вместо обычной третьей, и Наоми вздохнула. Джим сперва решил, что она думает о том же. "Через врата идет слишком много кораблей", сказала она. "Мы подаем плохой пример". Он взглянул на тактический экран. Да, конечно, Наоми права. За то время, пока они находились в относительной неподвижности и Наоми оценивала данные, сквозь врата прошло больше десяти кораблей. Все рвались на тяге по каким-то делам, по их мнению, стоившим риска, или просто этого риска не понимали, или им все равно. Знаешь, что был еще один инцидент, спросила Наоми. Пришло сообщение о такое. Это произошло в системе Гидара. Сколько уже раз? 20, кажется, около того. Алекс наверху разразился радостными переливами, что-то светлое, оживлённое, как весна, будто слышишь послание из другой вселенной. Покойес с этим разберется», — сказала Наоми, отвечая на молчание Джима. Если кто-то сможет, так только она. В тот момент, когда они нырнули к трепещущей поверхности, составляющей врата Сол, позади сквозь врата Лаконии ворвался быстрый транзитный корабль, развернулся и начал маневренное ускорение. Джим следил за ним, ожидая направленного на них луча с требованием сдаваться. Луча не было. "Похоже, мы ускользнули как раз вовремя", сказала Наоми. "Чуть не попались", ответил Джим. "Сколько раз нам еще повезет?» Они прошли сквозь врата Сол, прежде чем успели увидеть, куда направляется тот корабль.